Любить как никто. Пятнадцатилетняя Полина набрала на домофоне номер квартиры. Было полудесятого вечера, весна. Через пять минут вся белая с окаменелым лицом в подъезд спустилась бабушка в сером демисезонном пальто, накинутом поверх домашнего халата, накинутого в свою очередь поверх ночной рубашки. Полине нельзя было одной заходить в подъезд и подниматься на лифте. Бабушка ответила на приветствие Полины кивком и многозначительно не разговаривала с ней во время подъема на лифте. Казалось, она едва сдерживается, и резкая окаменелость её черт следствие усилия, попытки оттянуть момент, когда она не выдержит и закричит на Полину. Когда Полина пыталась посмотреть ей в глаза, чтобы понять, что происходит, бабушка отворачивала взгляд, чтобы не вспыхнуть раньше времени. Когда они вошли в квартиру, на пороге фигурами немого осуждения стояли дедушка и мама. Бабушка завопила: "Я больше не могу. Она меня изводит, делает все, что хочет. Увольте меня". Дедушка сказал Полине: "Ты живешь с нами и должна учитывать наши интересы. Бабушка не может, чтобы ты поздно возвращалась. Ты учитываешь только свои интересы, так нельзя". "Блин, но ну ведь вы мне разрешили гулять до десяти», — Попробовала оправдаться Полина. Это когда ты очень просила, но сегодня ты ушла и не сказала, во сколько придешь. И мы поняли, что до девяти Бабушка чуть не умерла. Я чуть не умерла из-за этой паршивки. Без пяти девять, девять, пять, девять пятнадцать. От тебя все нету, кричала бабушка. Пришлось дать ей два успокоительных, продолжал дедушка. Больше никуда не будешь ходить по вечерам. Все, наказано. Как никуда? Почему никуда? Что я такого сделала? Полина теряла самообладание. Нужно щадить бабушку и дедушку. Им немного осталось. Подбавила масло в огонь мама. Но «Ну, нужна же мне хоть какая-то свобода. Я так не могу, уже кричала Полина. Свобода это осознанная необходимость, сказал дедушка. Чушь, завопила Полина. «Это человек поумнее тебя, сказал, возразил дедушка. Хватит надо мной издеваться, визжала Полина. Посмотрите, что у вас выросло. Хамка, дрянь, кричала бабушка. Она не подконтрольна. И для кого это все? Зачем приличной девочке эти вечерние гуляния? Для этих? Для этих шкетов твоих плюгавых, козлов поганых, этого твоего водопроводчика? Они тебе нас дороже? Это у них ты так вести себя научилась. Я таких, как ты, дерзких никогда не видела. Ты нас в гроб сводишь, ты приближаешь нашу смерть, а зря Тебя никто так, как мы никогда любить не будет. Кому ты нужна? Мы умрем! тут-то ты и поплачешь. Тут выскочил из своей комнаты Полинин дядя Андрей и заорал, обращаясь к матери Полины. Лена, переезжайте на ту квартиру, сколько уже можно. Если будет еще один скандал, я уйду из дому. Мне в отличие от вас дорого здоровье моей матери, и я не могу смотреть, как твоя дочь ее изводит. Несладко тебе там будет вдвоем с Полиной. Все, кто живет с Полиной, обречены на растерзание. Я хотела бы, чтобы Полина жила где-нибудь в Москве в полной изоляции от нашей семьи. Достали! Достали меня, не могу, хватит, истерично завопила Полина. Провалитесь вы все пропадом!» И громко рыдая, убежала в ванную и там заперлась. Включила теплую воду, смотрела на струйки текущей с ресниц туши в большом, в сухих крапинках зубной пасты зеркале, грела кисти рук, и вся сотрясалась от рыданий. Но даже сквозь шум воды ор в коридоре становился все громче. Она сумасшедшая, кричала бабушка. «Ее нужно лечить. В ванную ломились, дедушка кричал. Открой! Открой немедленно! И расходился все громче и громче. Открой немедленно, или я сейчас же выломаю дверь! Дайте мне успокоиться, я потом открою, просила Полина. Открой сию секунду, кричал дедушка, приходя в раж. Испугавшись за дедушку, Полина открыла, и он вломился в ванную с какой-то таблеткой и стаканом воды. Выпей, приказал он. А что это? Не хочу таблеток, сказала Полина, вся красная и сморщенная от слез. Это успокоительное. Пей. "Я не хочу, я и так успокоюсь", ответила Полина, но дедушка уже ничего не слушал. Кинулся к Полине и, несмотря на ее ожесточенное сопротивление, силой открыл ей рот и стал вталкивать туда таблетку. "Не хочу таблеток для сумасшедших", сорвавшимся голосом попыталась крикнуть Полина, закашлялась и проглотила, онемев от ужаса. Немного успокоившись, дедушка сказал Полине: "У тебя ужасный характер. Ты не умеешь контролировать свои эмоции". Ты не права и должна перед бабушкой извиниться. Бабушка уже лежала в постели, укутав больную голову в шерстяной платок, маленькая и беззащитная и пахла лекарствами, вся какая-то ослабевшая после этой сцены. Бабушка, прости меня, пожалуйста, сказала Полина и поцеловала ее в лобик, который она как-то совсем по-детски простодушно подставила. Полина легла калачиком в своей комнате и тихо всхлипывала. Пришел дедушка, обнял ее, поцеловал и сказал: "Ну все, все. Ты же знаешь, мы тебя очень любим и за тебя волнуемся. Ты не сердись на нас". У него дрожали руки, а после он пошел на кухню и сам пил успокоительное. Полина снова стала плакать, ей было жалко дедушку с бабушкой, жалко, что она портит им здоровье и приближает их смерть. Она лежала, плакала и думала, как она их любит, и вдруг почувствовала, что на нее накатывается волна большой-большой и совсем бездонной ласковой и душераздирающей любви и от этой любви хотелось плакать еще больше в этот момент вошла мама увидела что Полина снова плачет и спросила что ненавидишь свою семью